Глава тридцать «Что в мире важнее всего?» Айк. «Я бегу так быстро, как, наверное, не бегал даже спринты в школе. Когда оказываюсь рядом, опускаясь на колени перед Марией, трясущимися руками подхватываю голову жены, пытаясь понять, как она. Мне сейчас ничего на свете не нужно, только бы знать, что она жива. Маша, Машенька моя. Ее ресницы подрагивают, она открывает глаза». Смотрит на меня, но взгляд расфокусирован, а справа у виска кровь. Крови много. Она пачкает волосы, крупные бордовые капли падают на асфальт. Меня передергивает от дикого животного страха за нее. Всеми силами стараюсь его не показывать, обещаю жене. «Все будет хорошо, милая, я сейчас». Выхватываю из кармана телефон, звоню в скорую. Когда обрисовываю ситуацию, они обещают прислать машину в течение нескольких минут. Из гостиницы высыпают люди. Они подходят, предлагают помощь. Я даже ничего не слышу, сосредоточенный на Марии. Весь мой мир сузился до ее лица. Скорая приезжает быстро. Они подвозят каталку, укладывают на нее Марию, погружают каталку в машину. Я стою рядом, в оба глаза слежу за каждым движением врачей. В этот момент слышу у себя возле уха мужской голос. Она выскочила. «Как из ниоткуда? Я ее не видел в зеркале, клянусь, не видел». Разворачиваюсь. Вижу перед собой здорового, короткостриженного борова, водителя того самого джипа, который сбил Марию. Понять не успеваю, как впечатываю кулак ему в морду. Айк. Я хожу возле палаты Марии и жду, когда оттуда выйдет врач. От волнения дышать нормально не могу. И молюсь, молюсь. А что еще делать? Об остальном я уже позаботился. Марию привезли в частную клинику, которую мы вот уже несколько лет посещаем всей семьей. Положили в одноместную палату. Все, что остается, ждать и молиться. Молиться и ждать. Когда, наконец, вижу врача, сразу подхожу к нему, спрашиваю, как она. Седовласый мужчина в очках, золотой оправой качает головой. Смотрит на меня осуждающе. «Как же вы так не следите за женой, что она у вас под машину попадает? Женский организм — хрупкая вещь». «Он бьет по-больному. Я себе уже и так проел всю плешь из-за того, что случилось». Не поругайся мы с ней, Мария, не неслась бы по парковке, как сумасшедшая. Уж, конечно, не попал бы под колеса выезжающей машины. Доктор тем временем продолжает. Ушиб головы, сотрясение мозга, растяжение лодыжки и кисти, синяки и ссадины. Да, осталось ей, но вылечим, будет как новенькая. Однако вы же понимаете, что для беременных такие приключения не проходят бесследно. Меня беспокоит ее состояние. Матка в тонусе. Оно неудивительно, конечно, после такого столкновения. Плюс стресс от пережитого. Но это непосредственная угроза выкидыша на первом триместре. С ее отрицательным резус-фактором такого нельзя допускать. Потом могут быть осложнения. И никого вам больше не родит. Оно вам надо. От его слов моя спина покрывается холодным потом. А оно мне сто лет в обед не сдалось. Это же «Прощай» картина, где мы с Марией отдыхаем, окруженные детьми на даче у моря. «Прощай» мечта. «Мне этого точно не надо», — качаю головой. «В таком случае берегите жену, не допускайте никаких волнений. Только отдых, здоровый сон, качественная еда. Можно к ней?» — спрашиваю с надеждой. Ей поставили капельницу, она спит. «Я тихонько рядом посижу», — обещаю доктору. Сидеть. пожимает он плечами. Я жму ему руку, спешу в палату. Комната с белыми стенами и белыми же жалюзи вмещает в себя кресло, небольшой стол и кровать на которой лежит Мария. Жена укрыта белым покрывалом, из-под которого видна перетянутая эластичным бинтом нога. На голове Марии повязка, а по левую сторону стоит капельница. Медсестра проверяет катетер на руке Марии, кивает мне и уходит. Я усаживаюсь в кресло рядом с кроватью, замирая в ожидании. Только бы поправилась, только бы с ней больше ничего не случилось. Мария вправду спит, но... Неспокойно. Замечаю, как глаза под веками двигаются, будто яснится что-то плохое. А что хорошего может ясниться сниться после всего? Как вспомню картину того, как ее сбивает машина, так внутри все переворачивается. Я в жизни так не пугался, как сегодня. Мне до такой степени больно за жену, что отдал бы что угодно, лишь бы Мария больше никогда не попала в такую ситуацию. Чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Достаю, читаю сообщение от Давида. «Пап, не могу дозвониться до мамы. Она недоступна, я волнуюсь». «Что ответить сыну?» «Твоя мать попала под машину, потому что отец дебил?» «Печатаю. Мама легла в больницу на обследование, все в порядке, она сейчас спит». «Что случилось? Сын не скупится на упросительные знаки». «Чешу лоб, соображая, как бы ответить нейтральнее». «Так было нужно, я сейчас с ней за всем прослежу». «Лучше пусть пока не знает про то, что случилось на самом деле. Одно дело узнать, что маму сбили» когда она стоит перед тобой живая и здоровая, другой, когда лежит в больнице, и ты понятия не имеешь, как обстоят дела в действительности. Фантазия у сына богата, еще напридумывает придумывает всякое. «Точно все окей», — не унимается Давид. «Точно вру. А зачем ты звонил матери? У тебя все в порядке?» «Норм. Я просто имя придумал, если мама сестру родит». «Эсмине». «Красивая, да? У нас новая соседка с таким именем. Гуляли вместе сегодня, вот я и подумал». Впервые слышу о цены упоминания какой-то девочки. от пацан. Но то, что ждет, кого мать родит, больно царапает. Очень красивое имя, отвечаю ему. Давид ждет малыша, Ляна тоже ждет, судя по последнему разговору с ней. Теща ждет, свояченица Мария ждет. А я еще до вчерашнего дня очень ждал. Вроде бы мне-то теперь уже точно ждать нечего, нападишь ты. Заботит судьба малыша, очень заботит. Хоть 300 раз скажите, что не мой. А все равно дорог. Он же продолжение Марии. Я его за прошедшую неделю успел полюбить, своим посчитал. К Веркиному ребенку ничего не испытываю. А вот к плоду жены очень сильные чувства. Хочу, чтобы Роскреп увидел этот мир. И разводиться с женой уже совсем не хочу. Ласкаю взглядом каждую черту и отчетливо понимаю, что люблю даже больше, чем раньше. Никогда не прекращу любить. Гнева на нее больше нет. Он весь вышел через дикое волнение еще там, на парковке у отеля». В ту минуту, когда я держал ее окровавленную голову, только о том и думал, что больше никогда от себя не отпущу жену, что я лучше сам умру, чем позволю ей еще как-то пострадать. Лучше бы меня там сбили, а не ее, честное слово. Нет, развод не вариант. Эдак я с ума сойду. Всю жизнь буду вокруг нее кружить, кусать локтя, что я не с ней мучиться. Все равно ведь никогда и сердца не вырву. Не хочу с ней расставаться. А вот чего я хочу, так это выполнять указания врача, окружать заботой и вниманием. Оградить от стрессов, носить ей фрукты, возить на обследование. Главное забрать домой с детьми, и чтобы уж навсегда, без ругани и ссор жить вместе одной семьей, как раньше. И что ж теперь? Принимать ее как есть? Оно дико звучит, да. Принять обратно жену с чужим ребенком в животе. Но если рассудить по-честному, у нас с Марией счет 1-1. Если она меня настолько любит, что даже пришла в отель, лишь бы я не накуролесил, значит, принимает, несмотря ни на что. И я должен. «Да что, я ребенка не воспитаю, что ли?» Воспитаю. «А то, что не мой, так никому не обязательно знать. Я знаю этого достаточно. И то лучше бы не знал, к шутам оно нужно, такое знание. Как же хорошо, что я не отправил результаты теста отцу. Как увидел, так и выпал из реальности. Кажется, только сейчас в эту реальность вернулся. А отец не позвонил, не напомнил, и к лучшему. Никто никогда не узнает. Но я поставлю. Жесткое условие, конечно же. Пусть Мария мне потом четвертого родит, чтобы трое моих отпрысков, как я всегда и хотел». Вот ты придёт в себя, чуть поправится, я ей всё это расскажу». Снова ласкаю взглядом любимое лицо, вижу, как подрагивают ресницы. «Просыпается моя красавица». «Айк!» — стонет Мари слабым голосом. Она смотрит на меня особенным пронизывающим взглядом. Замечаю, как в уголках её глаз собираются слезы. Меня моментально пробирает от этого зрелища. С чего я решил, что ее слёзы хоть когда-нибудь прекратят на меня действовать? Подаюсь к ней. «Ты что, милая, не плачь, не надо». «Это я виновата». Она тихо всхлипывает. «В чем? «Искренне удивляюсь». «Как ты не понимаешь?» Прочитает она. «Я ведь когда узнала, что беременна, поначалу даже не обрадовалась. Думала, надо оно мне или нет, сомневалась». «И что?» Развожу руками. «Ну как что? Вот вселенная мне отомстила за те ужасные мысли. Раз не хочешь ребенка, Маша, вот тебе столкновение с машиной. Очевидно же, разве нет? Доктор сказал, есть серьезные риски». Это мне наказание за те мерзкие мысли, сомнения». Мотаю головой, силясь сместить в мозг эту информацию, но не вмещается. скакиваю с кресла, пододвигая его к кровати Марии почти вплотную, снова устраиваясь в нем, начинаю ее успокаивать. «Что за глупости ты говоришь? Ты ни в чем не виновата. Мало ли в чем то сомневалась. Многие сомневаются, так бывает. Но никого потом за эти сомнения машина не сбивают? Ты ни при чем. Несчастный случай». «Я его теперь уже очень хочу и очень люблю». Стонет Мария и кладет правую руку на живот. «Я не могу потерять ребенка, понимаешь?» Ее голос дрожит, а взгляд такой грустный, что меня пробирает до самых внутренностей. «Ты его не потеряешь, обещаю ей. У тебя будет лучший уход, лекарства, витамины, еда и покой». Как только я произношу последнее слово, губы Марии кривятся. «Какой покой?» — вдруг вскрикивает она. «Нет его давно». «Черт возьми, она права». Сам самого дня рождения Лианы никакого покоя в нашей семье нет и в помине. Безумие наросло, как снежный ком, накрыло лавины нашу семью, переломало все то хорошее, что у нас было. А Марии нужен покой. Это первое, что необходимо беременной женщине, чтобы выносить ребенка, дать новую жизнь. Тут же себе обещаю. Я буду не я, но обеспечу ей это. Как бы ей так получше сказать, что «я передумал разводиться». Я хотел подождать с откровенным разговором, пока она оправится. Но оправляться ей будет всяко легче, зная, что у нее есть надежная опора, поддержка в моем лице. Набираю в грудь побольше воздуха, чтобы признаться, что готов принять ее с ребенком, Однако сказать ничего так и не успеваю. Мария отводит взгляд, снова стонет. «Это же маленький Давид или маленькая Лиана. Наш с тобой продолжение». Мои брови взлетают. «Это шутка такая, что ли?» А Мария вдруг поворачивается ко мне и продолжает, ничуть не стесняясь. Катя говорит, что я Ксеркс. Это правда так, дети, копии ты, как под копирку. И этот будет такой же, вот увидишь. Когда он родится, ты поймешь, что он твой сразу. Я практически не дышу. Впитываю сказанные ею слова. Они звучат искренне. А ведь и правда, даже без ДНК-теста я бы сразу понял, мой или не мой, как только взял бы на руке. Что с Давидом так было, что с Лианой? Черты амариан прослеживались на раз. Разрез глаз, форма бровей и губ. Знаешь, почему я уверена, что ребенок твой, выдает Мария, потому что в моей жизни был только один мужчина, ты. Как она это говорит, смотрит прямо в глаза, причем уверенно, так будто ее не в чем упрекнуть, и не может быть в ее словах никаких сомнений, и почему-то в этот момент у меня их нет, сомнений этих должны быть, но нет, и все тут, потому что подобное не сыграешь, даже великая актриса не справилась бы, а Мария вовсе все врать не слишком умеет. За годы брака я в этом не раз убеждался. Даже если хочет слукавить, не может. Вот и сейчас не врет. От сердца, говорит, чувствую. У меня в груди не имеет, потом резко хорошеет, а затем просыпается гнев. «Скажи мне, Мария». В этот момент я очень стараюсь сдерживаться. «Тогда какого черта ты мне вчера выдала про то, что я должен прочувствовать, каково оно, когда изменяет любимый человек? Какого ляда ты бросила мне это в лицо?» Ты хоть примерно представляешь, что я почувствовал, когда ты мне это сказала? Зачем ты это сделала?» «Я злилась очень», — говорит она с новым всхлипом. «Злилась за то, что ты поверил каким-то бумажкам, а не мне. А еще мне было просто невероятно обидно от твоих слов. Мол, если я забеременела от другого, то это непростительно. Хоть годами на коленях валяйся. А если у тебя ребенок на стороне, то я должна это принять». Вот и сказала так. Смотрю на нее, не мигая, перевариваю услышанное. Злилась она, видите ли. «Я на тебя так злюсь, дорогой, что разрежу тебе грудь ножом, истекая кровью». Вот как на меня подействовали те ее слова. Сильнее боли я в жизни не испытывал, до сих пор вздрагиваю, вспоминая. Но, как ни странно, ее резоны мне очень понятны, даже близки. Я сам последние сутки только и делал, что злился, и до этого тоже. Сколько же разного можно натворить в гневе?» «Я потом пожалела, Айк», — продолжает Мария. «А когда ты повез Веру в отель, думала, умру». Сколько в ее словах эмоций, чувств. Меня в очередной раз за последние минуты пробирает. Прости меня за это, пожалуйста, прошу ее. За злые слова прости, за глупые ревнивые выходки, за то, что вообще повел тебя на тот тест. Чувствовал, что не надо было. Убедись, Айк. Вдруг говорит Мария, выставляя вперед правую руку. Возьми кровь, сделай еще один анализ, прошу. Смотрю на нее, и от одного ее вида меня изнутри пробирает судорогой. Мария лежит с катетером в левой руке, одета в белую ночную рубашку, накрыта до груди одеялом. Сама бледная, почти белая, прям под цвет покрывала и ночной рубашки. Даже губы почти бесцветные, а под глазами синяки. Она выглядит слабой, болезненной. Но это не мешает ей выставлять вперед руку. «Давай, Айк, зови медсестру, пусть тычет в меня иголками, берет кровь. Как будто я позволю этому случиться». «Не жалко ее до боли. После всего, что с ней случилось, причем по моей вине». Единственное, чего она достойна, это самого бережного в отношения. И вот-то она и получит. Не нужны мне от нее больше никакие доказательства. Я все, что хотел услышать, услышал. Опускаю ее руку на кровать, обещаю. Я проверю результаты, Машенька, обязательно, но не твои. Твоих мне не надо, достаточно тех слов, что ты сейчас сказала. Я верю на результаты, перепроверю. Ведь если у тебя ошибочный тест, у Веры ведь тоже может быть так. Последние слова я говорю с нажимом. Неожиданно замечаю, как в глазах Марии появляется надежда. Я к тебе за этим и приходила утром, Айк. Очень сомневаюсь, что у нее твой ребенок. Беру ее за руку и говорю: Машенька, ты отдыхай, поправляйся, набирайся сил, а я все сделаю, как надо, верь мне. Потом тебе расскажу. Из-за моих сомнений в тебе, прости, их больше нет. Мария кивает, будто бы с облегчением выдыхает. Целую ее холодные пальцы, встаю и выхожу из палаты. А все-таки как хорошо, что я не успел выдать Марии свой гениальный план про принятие ее с чужим ребенком и рождение четвертого. Чую тогда вместо откровенного разговора она зашвырнула бы в меня капельницей.